«Взгляните, там сзади фотографии моей матери», — вдруг сказал он. Я обернулась. На стене висел старый в дубовой рамке снимок, изображавший ступенчатые подмостки. Их все разрушили во время войны. На краю эстрады стояли цветы, в основном гортензии. Над нею был натянут тент с кисточками. На эстраде сидел женский оркестр. Все дамы были в белых, свисавших складками до пола платьев, похожих на греческие туники. С венками на голове они смотрели в аппарат пустыми, широко раскрытыми, грустными глазами. «Моя мама была у них дирижером», — сказал мистер Прудом. «И действительно, в середине группы сидела большегрудая, очень кудрявая женщина. Она сжимала в руке дирижерскую палочку, словно та была волшебной. Я сказал, что все это очень интересно». «Она умерла в тридцать седьмом году», — сказал мистер Прудом, «А я никогда не отличался музыкальными способностями. И это ее так печалило». «Значит, вы всю жизнь провели здесь?» Мистер Прудом наклонил голову. Потом, словно испугавшись того, что слишком разоткровенничался, весело взглянул на меня и сказал, потирая руки, «Надеюсь, вы не считаете, что талант передается по наследству?» Мы просидели в кафе у бассейна почти до пяти, когда мистер Прудом, спохватившись, вдруг вскочил и принялся быстро натягивать перчатки и наматывать шарф, ибо мистер Слейт, должно быть, уже вернулся из клиники и ждет его дома. «Я всегда стараюсь быть к его приходу на месте», — говорил мистер Прудом, — «и считаю, что это очень важно, правда, быть на месте. Я всегда поджидаю его». Мы обменялись рукопожатием через покрытый зеленым пластиком столик, как будто один из нас уезжал в путешествие, и он убежал. После этого я почти каждый день встречала их вдвоем. Мистер Прудом всегда заговаривал со мной, а мистер Слейт улыбался и робел. Раза два я наткнулась на мистера Прудома, когда он был один, но мистер Слейд никуда один не ходил. Он казался мне глуповатым человеком. неспособным самостоятельно общаться с окружающим миром. По четвергам к дому подъезжало такси и уводило его в клинику. Вскоре после этого мистер Прудом выходил из дома и шел в сторону Мира Чудес и кафе у бассейна. За неделю до Рождества они прислали мне приглашение. Я гуляла под снегом вдоль пляжа, а когда вернулась, нашла под дверью конвят. — Не соблаговолите ли прийти к нам выпить чаю в следующую субботу? Если да, то будем очень ждать вас в 4.30 пополудни. Записка была написана на кремовой бумаге аккуратным детским почерком. Я ответила им также, просунув под дверь свою визитную карточку, пока они ходили на шестичасовую проколку. Я приняла приглашение, потому что успела заинтересоваться ими, и мне хотелось посмотреть, как они живут. Мне было немного жаль двух одиноких стариков, у которых никогда не бывало гостей. В то субботнее утро мистер Прудем выходил за покупками дважды и оба раза возвращался с наполненной доверху сумкой. Я надела красное платье и пожалела, что у меня нет для них какого-нибудь подарка. Дверь мне открыл мистер Прудем. На нем был колорейчного цвета жилет, яркая клетчатая рубашка и галстук под стать. Мистер Слейт ждал нас в гостиной. Его лысая голова была почти невидимой на фоне ярко-оранжевого свитера. Мы представляли собой живописное зрелище, стоя втроем посреди комнаты и не зная, что делать. Было удушающе жарко, топился камин, и три батареи работали на полную мощность. Садитесь, пожалуйста, прошу вас. Я выбрал стул подальше от огня, и какое-то время мистер Прудем и мистер Слейд стояли передо мной с сияющими от гордости лицами. Они, наверное, еще никого не приглашали к чаю. Мистер Прудом сказал, наконец, «Ах!» И этот негромкий вздох выражал его удовлетворение, как будто он был фотографом, и ему удалось красиво рассадить снимающихся. «Ах!» — сказал он. и, взглянув на мистера Слейта, закивал, улыбнулся и протянул ко мне руку. Мистер Слейт тоже улыбнулся, потом я, и жаркая комната наполнилась радушием и взаимным расположением. Они как будто ждали к чаю ора школьников. Чего только не было на столе. Белый и ржаной хлеб, масло, оладьи, тосты, изысканные сладости, мед, джем из плодов дикой яблони, фруктовый сахар — кекс с цукатами и орехами, шоколадные пирожные, клера, безе, песочные коршики. Я ел изо всех сил. Но мистер Прудом и мистер Слейд ели еще больше, одно пирожное за другим, и чашками пили сладкий чай. Разговор постепенно замер. Пудель наблюдал за нами из другого угла комнаты. Я гадала, что мы станем делать после чая, и мне приходила мысль, что мистер Слейд может быть глух. Они приобрели или унаследовали прекрасную мебель — гарнитур Чиппендейловских стульев, дубовый столик начала XVII века. В серванте стоял зербийский фарфор, персидский ковер, акварели Котмена и Беркета Фостера на стенах. В нише у окна стоял огромный панцирь какой-то тропической рыбы, а в другом углу висела клетка с попугаем, который сидел так безмолвно и неподвижно, Что его можно было принять за чучело. Наконец, мистер Прудом стер фиолетовым платком крошки Безе, приставшие к губам, и сказал А мистер Слейд собирается вам кое-что показать. Он промолвил это тоном матери, который хочет похвастать рисунком или поделкой своего ребенка. Мистер Слейд не смело кашлянул.